Глава 12. Укращение дикой лошади. Асатея – самая приятная часть мексиканского дома. Ее пол – плоская крыша сиенды, а потолок – синий купол неба. В хорошую погоду, а в этом благодатном климате погода всегда хорошая, асатею предпочитают гостиной. Там, в послеобеденные часы, когда заходящее солнце заливает розовым светом снежные вершины гор Арисаба,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 как обычно, слушает разговоры, не представляющие никакого интереса ни для себя, ни для друзей. И только когда все поднялись на сатею, Каси Колхаун выдал себя. Окружающие не могли не заметить того упорного, испытывающего взгляда, каким он следил за Луизой, когда та подходила к парапету и всматривалась даль. Гости, стоявшие вблизи, поймали не один такой взгляд.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 Плантаторы и офицеры не могли скрыть своего крайнего удивления, услышав ответ Морриса. «Двести долларов за необъезженного мустанга, тогда как обычная цена от десяти до двадцати, мустангер, вероятно, не в своем уме». Но Моррис не дал им возможности рассуждать на эту тему. «Мистер Поэндекстер», — продолжал он с прежней любезностью, «вы так хорошо заплатили мне за других мустангов».